Когда Грей, наконец, оказался внизу, его лицо было багровым от гнева. Он указал на молоток, тот самый молоток, который дал ему Бальтазар. — Видно, ваши рабочие не привыкли убирать за собой. Его запинающийся голос был проникнут яростью и запоздалым страхом. — Когда внизу началась вся эта суматоха, я случайно наступил на этот проклятый молоток, я мог разбиться насмерть. — Хранитель... Щуплый мужчина с небольшим животиком подобрал молоток с пола. — О, дорогой сэр, приношу свои извинения. Такая непростительная небрежность. Уверяю вас, мы обязательно во всем разберемся, что у вас с рукой. Грей прижимал руку к груди. — Растяжение, может быть, вывих, — сверкнул взглядом он. — Полиция уж спешит сюда, чтобы разобраться в причинах возникновения пожара, — сказал хранитель. Грей и Егор встревожно переглянулись. — Если Нассер узнает о том, что здесь была полиция... Егор кашлял. «Пожар, несомненно, вызван непотушенным окурком беспечного туриста, или это была безобидная шутка?» Хранитель, казалось, его не слышал. Обернувшись к одному из охранников, он быстро заговорил по-турецки. В Егор, в совершенстве владеющий этим языком, все понял. Положение грозило стать еще хуже. «Нет, нет», — жаром произнес он, выразительно посмотрев на Грея. — Не сомневаюсь, наш студент обойдется и без медицинской помощи. Не надо вести его в больницу. Грей широко расколол глаза. — Им нельзя покидать собор. Похоже, благодаря своему отвлекающему маневру они все глубже увязали в трясине. — он сеньор Верона, прав. Грей распрямил руку и покрутил ею. От фигуры не укрылось, что при этом он поморщился от боли. Судя по всему, ему действительно здорово досталось. «Это лишь небольшое растяжение», — сказал Грей. «Все будет в порядке». «Нет, я настаиваю». «Такова политика нашего музея. Если с кем-либо из наших посетителей происходит несчастный случай, его обязательно показывают врачу». Егор почувствовал, что переубедить хранителя не удастся. Шагнув вперед, Бальтазар кашлянул, привлекая внимание к себе. «Разумное правило» но а пока молодому человеку нужно где-нибудь отдохнуть. Кажется, ваш кабинет находится в полподвальном этаже. — Разумеется, там вам никто не помешает. Я сам разберусь с полицией и позову вас, когда придет скорая помощь. — Да, доктор Пиноса, примите мои искренние извинения. Вы так щедро делились с нами своими знаниями и временем, и вот как я вам отплатил. Бультазар похлопал хранителя по плечу. — Хасан Бей, не беспокойтесь, все будет хорошо. Все окончилось лишь небольшой встряской нервов. А для моего ученика это станет хорошим уроком, чтобы внимательно смотрел себе под ноги, особенно когда находится на таком опасном беде стали. Вдалеке послышался вой сирен. Сюда пригласил хранитель музея. Вскоре грей Егор и Егор Бальтазар остались одни в кабинете Хасана Ахмета. Обстановка здесь была спартанской приколотые кнопками план собора на стене, письменный стол, заваленный бумагой, ряд стальных шкафов, а над ними одинокая фотография хозяина кабинета, пожимающего руку президенту Турецкой Республики. На противоположной стене старая карта Ближнего Востока. Закрыв дверь на задвижку, Бальтазар прошелся по кабинету. Здесь, в подвалах, настоящий лабиринт укромных помещений. Вы вдвоем можете спрятаться здесь и дождаться. При... А я поднимусь скажу Хасану, что вы ушли. Придется остановиться на этом. Егор подсел на диван Грею, растиравшему ушибленное плечо. Времени у нас мало. Тебе удалось там что-нибудь найти? Вместо ответа Грей расстегнул рубашку снизу и достал золотую полоску и бронзовую трубку. Он тряхнул полами рубашки, и из-за пазухи вывалился кусок затвердевшей бурой глины. Нагнувшись, Грей подобрал его с пола и положил на стул. Егор потянулся было к бронзовой трубке, но его поразил цвет глины. Он взял со стола кусок древней керамики. — Это осколок пустотелого кирпича у объяснил Грей. — Я не хотел оставлять его там. Видит Бог, и без того все пошло наперекосяк. Егор быстро осмотрел осколок. С одной стороны на нем все еще держался кусок пурпурной штукатурки. Но с противоположной стороны глина была покрыта тонким слоем небесно-голубой лазури. Кому понадобилось глазуровать внутреннюю полость пустотелого кирпича? — Ты не нашел там ангельские письмена? — спросил Егор, кладя осколок на стол. — Нет.